Мы с Торнхилла. Шли дожди, сменялись времена года, солнце переваливало через горы, так же как делало оно это сначала начал. Река, следуя приливам, отливам, половодьям, разбухала и съёживалась. Деревья росли и умирали, изгнив, питали почву, которая дала им жизнь. 10 лет для реки ничто. как и для горных хребтов, среди которых она таилась. Перемены коснулись столько прибрежных равнин, да и то отразились в основном в названиях. Человек по имени Милликин теперь жил в том месте, которое раньше было Борыгиным, и оно стало называться заливом Милликина. Там, где местные ободрали посадки Уэба, пока миссис Уэб развлекала одного из них, Поселился Бенджамин Джеймсон. Он перегородил ручей и назвал это место Джеймсон-Милл. Миссис Херинг, одна из немногие старых соседей, оставалась на своём месте на Кэттай-Крик, но превратилась в настоящую затворницу. Уильям Торнхилл купил старый участок Головастово и ещё 100 акров вниз подарки-Крик вплоть до самой реки. Теперь это место называлось Торнхилл-Крик. Поскольку чёрные теперь не доставляли никаких хлопот, новые поселенцы расхватывали землю в каждое из лучины. Никем не тревожимы, их посевы и семьи процветали, и торговля на реке шла хорошо. Торнхилл выплатил Кингу его 150 фунтов плюс проценты и занял ещё около 300 фунтов. чтобы приобрести судно, построенное специально для торговли. Ни старая Надежда, ни новая Сара никогда не простаивали. Зимой, когда торговля шла на убыль, Надежда перевозила уголь из нового каторжного поселения в порт Стивенси, а Сара под командованием Уилли плавала ещё выше по реке и доставляла оттуда кедровую древесину, которую поселенцы называли красным золотом. Торнхиллы, а теперь их земли простирались на 300 акров, и помимо выращивания зерновых, они держали свиней и коров, поставляли продовольствие правительственным отрядам из закованных в цепи каторжников, которые строили дороги. Они собирались приобрести третье торговое судно, которое возило бы из Новой Зеландии мех морского котика по 20 фунтов за шкуру. В глазах новых поселенцев Уильям Торнхилл был кем-то вроде короля. Если он находился не на реке, то сидел у себя на веранде, присматривая за рекой в подзорную трубу, а жена его стала кем-то вроде королевы. Особенно славились её рождественские приёмы, на которых зажигались китайские фонарики и звучали струнные оркестры. Ирландец Дивайн построил для мистера Торнхилла чудесный каменный дом правда оказалось что такой дом принято называть виллой звучание слова торнхиллу очень нравилось хотя язык выговаривал его с трудом они назвали свою виллу копгем-холл это была идея сел шутка понятная лишь им двоим он поднялся на холм где была вырезана рыба и показал где должен стоять дом Девайн прекрасно знаявший с какой стороны мажут масло восхитился. Я бы и сам выбрал именно это место, мистер Торнхил, именно эту возвышенность. Торнхилу никогда не надоядало обращение мистер Торнхил. Он каждый раз испытывал удовольствие. Ему даже не так понравилось, что Девайн назвал возвышенностью то, что для него было просто холмом. Дивайн знал множество способов превратить дом в крепость. Уже сама возвышенность это предполагала. И сотня проходимцев не сможет сдвинуть вас отсюда, мистер Торнхилл, заверил он. Стены были из камня в полярда толщиной. Сзади и с боков стены от основания до крыши были глухими, за исключением единственной низкой и глубоко утопленной двери. Поставь его возле этой двери человека, сказал Дивайн, и он перебьёт их всех как мух. Он встроил в лестницу мудрённый подъёмный механизм, вроде тех, что использовались в подъёмных мостах, и проделал удобные прорези как раз в размер ружейного дула. На той стороне холма, что за домом, выкорчевали и вырубили все кусты, теперь никто не смог бы там спрятаться. В результате место стало совсем не таким, каким когда-то рисовалось в Торнхилу. Всё выглядело как-то неправильно. Что-то оказалось слишком большим, что-то слишком маленьким. Входная дверь была настоящим чудом столярного ремесла, но для такой высоты казалась слишком широкой. Камень в основании веерообразного окна над ней выпирал вперёд, словно кривой зуб. Ведущая на веранду полукруглая каменная лестница была именно такой, как он нарисовал по памяти, восстановив очертания лестницы, ведущей к входу в церковь Святой Магдалины в почти позабытом Берманси. Но переведенная с бумаги в камень, она стала какой-то карликовой и неуклюжей. За ней поселились сверчки, которые трещали ночи на пролет. Он представлял себе каменных львов. наворотных столбах соскаленной пастью таких, как и он видел возле церкви Христа, это в них тот другой, почти незнакомый, Уильям Торнхилл запустил когда-то грязью львов за стоги не из-за пару выписали из Лондона, но те, что прибыли, оказались более ручными. Вместо того, чтобы грозно скалиться на чужаков, они сидели, вытянув лапы, как кошки возле камелька Но он не стал демонстрировать своё разочарование в присутствии Неда, который всё ещё оставался при нём и всё ещё страдал припадками, когда приходило пора сбора кукурузы. Совсем такие, как я заказывал, объявил он. Точь в точь такие. Сел заглянула ему в глаза и прочла в них всё: и его разочарование, и его гордость, и послала ему лёгкую улыбку. растаевшую до того, как кто-либо смог бы её заметить. Воротные столбы сделали высокими, чтобы никто не мог толком разглядеть львов. Пусть львы были и не такими, как он планировал, они всё равно говорили, что и должны были сказать: "Осторожно, ты ступил на мою землю". Копхемхолл был резиденцией джентльмена. Означало ли это, что он джентльмен? Иногда ему казалось, что всё это не более чем яркий подробный сон. Он и представить не мог, чтобы Уильям Торнхилл имел какое-то отношение к такому дому, разве только в качестве незаконно вторгнувшегося в его пределы. Но если у человека всё в порядке в смысле денег, он может сделать мир таким, каким ему хочется. Ничего удивительного, что те люди в его лодке много-много лет назад выглядели такими безмятежными они с интересом поглядывая кругом наслаждались покоем пока лодочник горбился над вёслами он теперь понимал каково это сознавать что бы ты ни захотел ты непременно получишь а под виллой мистера Торнхилла придавленная её весом по-прежнему плыла рыба под полом ей было темно Она больше никогда не увидит солнца. И она не потускнеет, не сотрётся, как другие рисунки, те, что остались в лесу, и ни одна чёрная рука ничего не нарисует поверх неё. Она останется такой же, как в тот день, когда в половицы вонзились гвозди, но она больше не будет живой, выхваченной из деревьев и света, в котором плавала когда-то. Порой, сидя в гостиной в красном бархатном кресле, Торнхилл думал о ней так четко вырезанные на скале. Он знал, что она там, и его дети, может, и будут о ней помнить, но вот дети его детей будут ходить по половичкам и не знать, что у них под ногами. Сел давно перестал делать зарубки на дереве календаре. Старые линии заросли, их поглотило само дерево. Иногда она ещё говорила, когда мы поедем домой, и хранила кусок черепицы в своей рабочей корзинке, но у когда уже не было определённого срока, а дом превратился в приятную, но далёкую абстракцию. Если она произносила эту фразу, он переводил разговор на что-нибудь другое, но чудесного пони который он присмотрел для мэри или на земельный надел, который купил для Уилли на втором рукаве. Он никогда не произносил вслух того, что они оба и так знали: они никогда не вернутся домой. Слишком многое в их жизни произошло именно здесь, а для детей дом не более чем история. В Лондоне они были бы чужаками, с их загорелой кожей и колониальными манерами и взглядами они могут повидать лондонский мост и послушать большой колокол Боу, о которых рассказывала им Сэл, они могут даже полюбоваться на Копхем-Холл и его виноградники, но все эти места вряд ли будут иметь для них большое значение. Места из истории, принадлежащей совсем не им. как в своё время в его теле отпечатались все повороты Крюсификс-лейн, так отпечатались в них здешние места. Когда не идёт сон, они не будут нагонять его, повторяя в памяти извивы далёкой и иностранной реки Темзы. Они будут припоминать очертания своей Хоксбери и тосковать они будут по этим терпким запахам и по этому бескомпромиссному небу. И мне понятно, как можно провести жизнь в сутолоке и толчье Боро, а мысль быть похороненными во влажной земле кладбища при церкви Святой Марии Магдалины внушала бы ужас. Сел никогда не говорила об этом такими словами, но она никогда и не оставила бы их своих туземных детей. Поэтому, вместо того, чтобы забрать их домой, Она обустраивала дом здесь, и Торнхилл старался помогать ей как мог. Он позаботился о том, чтобы у неё было всё, что обещал дом: пара пружинных кресел в гостиной и софа им в дополнение, девушка для готовки и уборки, и ещё одна для стирки, шаль с огурцами из Индии, на ней ещё выткан павлин, а стоила она столько, сколько он на Темзе заработал бы за год. И пара зелёных шёлковых туфелек без задников. Эти туфельки хранились в тайниках его памяти. Она рассмеялась, когда он их ей вручил. Что мне делать с шёлковыми туфельками, Уиль? Но она не жаловалась, когда он ночью надел их на неё и взял в них только ради того, чтобы услышать наконец, как они шлёпают по пяткам. Особое удовольствие придавало то, что он ей о них никогда не рассказывал. Это была её идея назвать место Кобхем-холлом, и её же идея была обнести сад высокой каменной стеной. Он не спрашивал, была ли такая стена в Кобхем-холле, но отдал распоряжение девайну. Он подозревал, что там стены не было, что её желание вызвано чем-то другим, но то была одна из тех вещей, о которых они друг друга не спрашивали, а значит и ответов не требовалось. Стена, выше человеческого роста и лишь с одними воротами, отгораживала их от всех, кроме тех, кого они сами приглашали. Так нравилось Сел, и он не постоял за деньгами, потому что ему и самому так нравилось. Слишком часто он оказывался на неправильной стороне такой вот стены. Внутри стены землю расчистили и выровняли для сада сел. На этом унылом прямоугольнике был распланирован классический английский сад. Высадили нарциссы и розы. По линейке проложили дорожки, вместо гравия посыпали белым песчаником. На свету он слепил глаза, но все равно эти дорожки делили сад на четкие квадраты, как она и хотела. Между садом и домом, по совету Девайна, разбили лужайку, дорогущий торф надо было везти из Ирландии. Она будет здесь в полной безопасности, потому что все знают, змеи не ползают по ирландскому торфу. Девайн в подтверждении истинности своих слов приложил к тому месту, где билось его ирландское сердце, бледную руку с длинными пальцами. И сделка состоялась. Больше всего она тосковала по деревьям, по нормальным деревьям, как она их называла, с листьями, которые облетают осенью. Она показала, где хотела бы их высадить, двойным рядом от реки до дома. Он сообразил, что она увидела на этом склоне подъездную аллею в Коппенхамме. тоннель из зелёной шепчущей листвы, отбрасывающий на землю пятнистые тени. Он не подшучивал над ней по этому поводу. Человек имеет полное право рисовать любую картину на чистой грифельной доске нового места. Джром Грифин из Сиднея оказался весьма предприимчивым господином. Он сколотил состояние на тополях для тоскующих по дому леди. Его тополинный питомник был единственным на всём континенте, и Торнхилл закупил изрядное количество саженцев. Вряд ли ему когда-либо наскучит удовольствие тратить деньги. Дважды в день, утром и вечером, Торнхилл наблюдал за тем, как Сэл заставляет Неда и других. У них теперь было 7 работников. Еще три девушки в доме наполнять водовозку и поливать высаженные растения. Ее дни превратились в сражение с солнцем, наравившим выпить из земли всю влагу и с горячим ветром, и с сушающим листья. Вопреки всем ее заботам сад не желал разрастаться. Розы не укоренялись, они цеплялись за жизнь, но все равно оставались низкорослыми. Нарциссы были высажены, однако никто так никогда и не увидел ни одного цветка. Торф пожелтел и скукожился, и в конце концов его вместе с клочьями сухой соломы сдуло ветром. Единственным упорным растением оказались кроваво-красные герани, черенки которых дала ей миссис Херинг. Они пахли резко, но по крайней мере создавали цветовые пятна. За несколько недель большинство из двух дюжин тополей превратились в высохшие палки, но усел не поднималась рука их повыдёргивать. Когда дул ветер, эти трупы деревьев тоже раскачивались в жалкой пародии на жизнь. Она тем сильнее любила те, которые выжили. На закате она спускалась к ним и стояла внутри треугольника из трёх уцелевших тополей. Их блестящие зелёные листья дрожали на длинных стебельках. Он иногда наблюдал, как она стоит среди них, как трогает лист, лаская его прохладную родную шелковистость, смотрит через него на солнце, чтобы увидеть его тайные прожилки. Она прикасалась к ним так нежно, как прикасалась к детским щекам, и порой Торнхилу казалось, что стоя на закате и трогая листья в форме сердца она с ними разговаривает. Когда я умру, сказала она, похорони меня здесь, чтобы я чувствовала, как на меня падают листья. Она уже не так быстро бегала, но настроение у нее неизменно было ровным. У них родился еще один ребенок, еще одна девочка, которую они окрестили Сарой. но называли куколкой из-за хорошенького личика и светлых кудряшек. После рождения куколки сел поправилась. Теперь они могли себе позволить жить спокойно. Он смотрел, как она прохаживается по дорожкам сада. Он и представить себе не мог, чтобы его быстра ногая молодая жена превратилась в эту неспешную, улыбчивую матрону. Да и он погрузнял. Мышцы на плечах стали мягче, Амазолии на ладонях, он-то думал, что унесёт их с собою в могилу, превратились просто в утолщения на коже. В гостиной висел портрет Уильяма Торнхилла Смыса Торнхилла, напоминавший ему о том, кем он стал. Был ещё другой портрет, но его спрятали под лестницу. Этот первый портрет был откровенно неудачным. Художник лишь недавно сошёл с транспортного судна. На нём был сюртук в ломаную клетку, лишь слегка потёртый на манжетах, копна шёлковых волос и Кембриджский диплом с отличием. Торнхилл не стал больше ни о чём расспрашивать, поскольку понятия не имел, что такое диплом с отличием, но этот тип определённо производил впечатление джентльмена. За свои деньги Торнхилл желал получить только лучшее. даже готов был переплатить пусть все понимают что его деньги ничем не хуже денег всех остальных художник заставил его стать возле маленького столика который притащил из гостиной и постараться повернуться чуть в бок совсем немного просто смотрите на угол камина сэр приятно когда к тебе обращается сэр джентльмен с дипломом из кембриджа даже если он и знает, что у Уильям Торнхилл из тех, кого называют старыми колонистами, что на деле является вежливой формой выражения старый каторжник. Джентльмен в сюртуке вломанную клетку вглядывался, наносил моски и осторожно выпрашивал клиента о его прошлом. Торнхилл послушно отвечал. Но в этом рассказе Уильям Торнхилл родился не в грязном Берманси. а в чистом кенте у миловых отрогов и поймали его потного от страха не у причала трёх кранов с досками принадлежавшими маттиас супрайму лукасу а был он захвачен на галичном пляже с грузом французского бренди в лодке и это было его предприятие потому что на самом деле он работал на короля перевозил английских шпионов во францию Это была отлично сконструированная история. Все детали подогнаны так гладко, как будто её рассказывал сам Лавдай, а ведь это была именно его история. Но от этой кражи-то никто не обеднел, верно? В этом месте, где все начинали жить заново, подобных историй было что ракушек на берегу. В такой раковине не мог поселиться краб и жить, пока она не становилась для него слишком тесной. Так, да, он перебирался в другую, побольше. Лавдай тоже нашёл себе новую историю. В ней была юная дева, жестокий отец и огавор. Так что старая история ему уже была безнадёжностью. Сел Искоса наблюдал за мужем, пока он излагал эту историю джентльмену из Кембриджа, одной половиной рта, чтобы не испортить позы. А когда добавил еще и встречи при луне с дочкой богатого судовладельца, она опять таки промолчала. Но джентльмен из Кембриджа написал не важную картину, желая втереться в доверие к работодателю, возможно, в надежде на новую комиссию. Портреты шестерых детей и жены вдобавок он придал портретируемому черты лучшего из известных ему представителей человеческой породы. а именно самого себя, так что Торнхилл от природы крепкого сложения получился изящным господином с выпирающим под странным углом костлявым коленом и аккуратненькой головой с завивающимися на душами волосами и бледным лицом. В руке он держал полуоткрытую книгу. Книгу предложил сам Торнхил, и на лице джентльмена из Кембриджа, когда он приложивал на книге пальцы клиента, было написано негодование. Мерзавец решил поиздеваться над заказчиком, поскольку тот держал книгу вверх ногами. Все сделали вид, что это просто недосмотр художника, но Торнхил терпеть не мог этот портрет. Заплатил он без звука, как истинный джентльмен. но не стал заказывать портреты детей и жены. Лавда и порекомендовал другого художника, к тому же как они сами старого колониста. Портрет написанный Аптоном его поразил. Он в визитке сидел за столом. Аптон заставил его держать подзорную трубу, но таким манером, каким ни один нормальный человек подзорную трубу держать не станет. как-то кокетливо уложив её на кисть руки. Он пожалел, что не настоял на своём, что так трубу не держит, да и вообще сомневался в уместности присутствия подзорной трубы на портрете. Он подозревал, что это каким-то образом сообщит о нём нечто достойное осмеяния, вроде книги вверх ногами. Аптон поймал этот его странный неуверенный взгляд. Портрет воплощал всё то, что произошло в его жизни он видел в нём и твёрдость, но и нечто другое растерянность. Это был портрет человека, озадаченного тем, что может вытворить жизнь. В газет написали о том, что случилось тогда у Блэквуда, медленно, монотонно, как бы отстраняясь от произносимых ею слов. Сэл прочитала написанное вслух. Тузенцы виновны в актах мародёрства и незаконных действиях. Произошла стычка, и поселенцы их разогнали. Нельзя сказать, чтобы это был абсолютным враньём, но всё-таки события описывались не совсем так, как Торнхилл их помнил. В газет не говорилось, конечно, о женщине, которую Торнхилл не мог забыть, о том, как сверкали во мраке её зубы. А каплёс крови на её коже, или о мальчики, отведавшему угощения головастого и выгибавшимся словно рыба на крючке, когда он вернулся домой после большого костра, они подносили и подносили дрова, и костёр горел с утра до самого вечера, пока всё не было сделано как надо. Она ждала его с лампой в руках, отбрасывавшей на стену длинную чёрную тень. Она все подготовила, увязала в узлы, сварила суп из оставшейся у них солонины. Он рассказал ей свою историю. Сначала они вели переговоры, потом пригрозили ружьями, потом те разбежались. Сел слушало молча. Они больше нас не побеспокоят, сказал он наконец. Господь не свидетель. Она внимательно смотрела ему в лицо, так что он вынужден был спрятать глаза, притворившись, будто ужасно занят стаскиванием куртки. Но этот раз они ушли навсегда, произнес он старательно будничным голосом. Теперь нам не нужно никуда уезжать. Она поставила лампу на стол и долго стояла, повернувшись к нему спиной и глядя на огонь. Надеюсь, ты не сделал ничего такого, наконец сказала она. потому что это я тебя подтолкнула. Он услышал, что она ужаснулась собственным словам и поспешила сведамиться с весёлым недоумением, о чём это ты шёл. Теперь она возилась у очага, снимала с углей чайник. Чтобы он ей не говорил, какое бы радостное оживление ни изображал, она не желала этого слышать. Она повернулась с чайником в руках, налила горячую воду в миску, Вот, Уил. Вымойка руки, сказала она. Лицо её было спокойным, таким, как обычно, но смотреть на него она не могла. Перед тем как зайти в хижину, он вымыл в реке лицо и руки, а перед этим помылся ещё на первом рукаве, убедился, что на одежде нет следов крови, и даже оторвал сзади край рубахи, потому что там кровь не смывалась. Но теперь он снова и снова тёр скользкие от мыла руки. и погружал их в воду. Она глядела на его руки так, будто это были ее собственные руки. Она по-прежнему не смотрела ему в лицо, даже когда он брал у нее полотенце, даже когда она ставила перед ним миску с супом. Если бы она только хоть что-нибудь сказала, но она молчала, ничего не говорила ни тогда, ни потом. Он принял бы даже обвинение. Если бы она его обвинила, он смог бы ответить, ответ у него был наготове, но она никогда не обвиняла его. Она распаковала узлы, снова поставила на балки побереченные свои безделушки, повесила на прежний колышек гравюру с изображением старого лондонского моста, расстелила на полу одеяло, привязала верёвку для сушки белья и спела лондонскую песенку детям. Она, как всегда, продолжала жить продолжала делать зарубки на дереве но сама мысль о возвращении домой постепенно блёкла бледнела и когда у куколки случилась лихорадка и Сэл была вынуждена сидеть с ней днём и ночью ей было не до зарубок а когда девочка выздоровела и снова начала бегать Сэл уже не возвращалась к своему дереву сменилось время года дерево сбросило кору А старые зарубки были уже не так заметны. Торнхилл видел это, но ничего не сказал. Между ними в ночь, когда он вернулся с первого рукава, возникло что-то новое, пространство, наполненное молчанием и лёгкой тенью невысказанного. Он терялся в догадках, знает ли она. Миссис Херинг наверняка знала правду. На реке мало что происходило без её ведома. Но она перестала к ним приезжать, и Сел редко о ней заговаривала. Но то, о чём Сел знала или о чём догадывалась, всё время оставалось с ними, и изменить это было невозможно. Он никогда не думал, что несказанные слова могут лежать между людьми словно воды. Они по-прежнему любили друг друга. Сел по-прежнему улыбалась ему, и губы её были по-прежнему сладкими. Он брал её руку в свою, чувствовал, какая она узкая по сравнению с его рукой, и она не противилась. Какая бы тень ни желала вместе с ними, это было не только его тень, но и её тоже. Пространство, разделявшее их, было общим пространством, но молчание, пространство, нарушить разговором было невозможно. Его жизни медленно обрастали его, как обрастают камень корни речного фикуса. В газет ничего не говорилось о Томасе Блэквуде, который по-прежнему жил в своей хижине на первом рукаве. Теперь он всё время молчал. Этот большой человек ушёл в себя, плечи его поникли, походка стала неуверенной. Один глаз отсутствовал, глазница была закрыта веком, Второй глаз болезненно щурился. Мистер Торнхилл, этот добропорядочный гражданин и щедрый сосед, время от времени плавал вдоль рукава, останавливался у старой пристани Блэквуда и шёл в дом с мешком муки, апельсинами из своего сада, фунтом табачка. Он взваливал мешок на плечи, отвыкшие мышцы напрягались, Теперь он чаще наблюдал, как таскают на закорках мешки и потеют другие, и ощущал стоявшую здесь настороженную тишину. Он смотрел на казуарины, огружавшие заплатку голой желтой земли возле лагуны, где в ночи пылал огромный костер. С почвы что-то случилось, потому что с тех пор там не выросло ни травинки. Ничего на той земле написано не было. И на бумаге тоже ничего не было написано, но сама пустота рассказывала о себе тому, кто имел глаза, дабы видеть. Блэквуд не разговаривал с Торнхиллом, он сидел, опустив голову. Говорил Торнхилл, слова изливались на него дождём, а Блэквуд ждал, когда дождь закончится. В хижине стояла тишина, сквозь щели пробивалось солнце, каждый раз попадая сюда Торнхилл прислушивался. Вдруг обнаружился еще один человек — женщина, носившая на готу словно больное платье, и ребенок с соломенными волосиками. Но он ничего не слышал, а спросить не мог. В хижине с Блэквудом жил Дик. Другие благоговея говорили о том, какой замечательный человек Уильям Торнхилл и его жена тоже, если отослали сына помогать бедному Тому Блэквуду. Он понимал, что это чистой воды подхалимство. Они все хотели быть в добрых отношениях с Уилььемом Торнхилом, который был слишком богат, чтобы с ним враждовать. В том, что касалось Дика, он их не поправлял. На самом деле мальчишка не сказал ни ему, ни матери о том, что уходит. Спустя какое-то время после так называемой групповой драки он просто взял и ушёл. Всё ещё слишком маленький, чтобы управлять лодкой, он переплыл реку на бревне, а потом пешком добрался до Блэквуда. Когда Торнхилл его нашёл, мальчик ответил, что какое-то время побудет здесь с мистером Блэквудом. И как Блэквуд, Дик при этом не смотрел ему в глаза. Дик работал в поле у Блэквуда, выращивая столько, чтобы место по-прежнему считалось чьим-то. Теперь ему было 18, и он на плоскодонке Блэквуда развозил по реке ром. Время от времени он проплывал мимо мыса Торнхилла и заходил повидать мать, но только когда отца не бывало дома. Торнхилл иногда видел его на реке. Он стоял на корме, правя веслом, и течение уносило его прочь. Он стал хорошим лодочником. Торнхилл смотрел и ждал, но парень ни разу не взглянул в его сторону. Торнхилл видел только его затылок, старую шапку, ставшие мощными плечи. Он превращался в мужчину, но предпочёл делать это без помощи собственного отца. В груди у Торнхилла, когда он смотрел, как плоскодонка скользит по реке, а потом исчезает, что-то сжималось. Он утратил что-то, цену чему он узнал только потеряв. Новые поселенцы не знали, что Дик сын Уильяма Торнхилла. Однажды он услышал, как его назвали Диком Блэкводом. Он дёрнулся, как если бы порезался бритвой. В момент, когда порежешься, ещё ничего не чувствуешь, видишь только развёрстую плоть, боль приходит потом. Из чёрных в этой части реки остался только длинный Джэк. Другие скорее всего перебрались в отведённое им губернатором место под Саквелом и существовали там на то, что губернатор в доброте своей им посылал. Полагали, что они просто вымрут. В конце концов, с их-то телосложением они вряд ли могут выжить. Те, кто не умрут, вступят в браки с низшими представителями белых. Учёные джентльмены утверждали, что через несколько поколений чернота исчезнет сама собой. Учёные джентльмены никогда не посещали резервацию в Саквиле, а если бы посетили, то были бы очень удивлены, оказывается, они ошибаются. Здесь было полно детишек, они носились повсюду и вопили, и даже если некоторые из них были посветлее, Всё равно было понятно, что они того же племени. Вопреки всем предсказаниям, чёрные вымирать не собирались. Выстрел барыги Джека не убил. След от раны на голове, там, где была сорвана кожа, хоть и затянулся, но был всё ещё заметен. Выстрел нанёс и другие повреждения. Джек подволакивал левую ногу, тело его согнулось и передвигался он с большим трудом и как-то боком. Лицо его словно закаменело. Выстрел повредил что-то там такое, из-за чего его лицо не выражало ни удовольствия, ни даже боли. Он проводил время возле маленького костра в том месте, где в другой жизни они с Торнхиллом сообщали друг другу свои имена. Сэл за ним присматривала. Это было для неё чем-то вроде епитимии, сообразил Торнхилл. Она дала ему одежду. старые мужнины штаны, ещё вполне тёплую куртку, даже связала ему пару носков и шапку. По её настоянию Торнхилл расчистил для него кусок земли, обнёс аккуратным забором, дал кое-какие инструменты и мешок семян. Даже отрядил своих людей построить ему уютную хижину, а Сэл принесла котёлк и чайник и показала, как готовить чай и как правильно печь лепёшки в зале. Но он так ни разу и не надел ни штанов, ни куртки. В холодную погоду он кутался в старую накидку из меха опоссума. Одежка валялась на земле, зарастая грязью. Один из связанных сэл носков болтался на кусте, его отнесло туда ветром, там он и застрял. Он ни разу не взял в руки инструменты и не переступил порога хижины. Лепёшка, которую принёс и спекла Сэл, Тоже осталась валяться на земле, пока её не растащили крысы и опоссумы. Он всё сидел, сгорбившись возле костра, куда-то уходил, возвращался, иногда подходил к задней двери попросить еды, но только если поблизости не было Торнхилла. Порой он исчезал на неделе, и Торнхилл соглашался с другими, полагавшими, что он ходил к своим в Саквил. Как-то раз по утру, когда вдруг сильно похолодало, Торнхилл отнес ему одеяло и несколько мешков, на которых тот мог бы спать. Джек поднял глаза, и Торнхилл увидел, какими безжизненными они стали. Это был взгляд слепца, который вроде как пытается разглядеть то, что от него скрыто. Он стал ужасно тощим, совсем как лежащий на земле хворост. Торнхилл таким тощим его ещё никогда не видел. Рёбра и ключицы выпирали вперёд, а плоть между ними провалилась. Торнхилл хорошо помнил, что такое голод. Человек, который познал голод, никогда уже его не забудет. Он положил одеяло и мешки рядом с Джеком и сказал: "Вот, Джек, согрей свою чёрную задницу". Но Джэк только мигнул в ответ на душевные слова. Торнхилл сказал: "Пойди в дом, возьми себе какой-нибудь еды". Он еле сдерживался, чтобы не повышать голос, стал показывать, как едят, подносил руку к рту, но Джэк на него не смотрел, и он сказал уже громче: "Я дам тебе еды с заднего хода" и показал, как Джэку надо обойти дом и подойти к кухне. Но Джэк по-прежнему на него не смотрел. Дым от костра поднимался над их головами и таял в воздухе. У Торнхила кончилось терпение. Надо же, сидит как камень. Когда он сам голодал, никто не предлагал ему такие вкусности, которые ждут этот мешок с костями у него на кухне: свежий хлеб, испечённый из его собственной пшеницы, солонина, приготовленная из его собственных свиней, яйца. Хрустящая зеленая капуста, чай и сахар у сколько хочешь. Клянусь богом, приятель, я б на твоем месте пошел. Голос у него звучал убедительно, голос доброго человека. Много еды, отличной еды, приятель. Он наклонился, взял Джека за руку, чтобы поднять. Пойдем, давай. Прикосновение пробудило Джека к жизни. Нет, сказал он. Торнхилл впервые услышал, как тот произносит английское слово. Джек сильно шлёпнул ладонью по земле, поднялось и уплыло облачко пыли. Моё, произнёс он. Моё место. Он провёл по пыльной земле рукой, оставив на ней шрам, похожий на тот, что у него на голове. Я здесь. сижу. Лицо его снова закаменело, он уставился в огонь. Порыв ветра прошелестел в дереве над их головами, потом всё стихло. В костре зашипело, запело тоненьким голоском сырая ветка. Торнхилл почувствовал острую боль. Вряд ли кто трудился усерднее, чем он, и он был вознаграждён за свои труды. У него имелось около 1000 фунтов наличными, 3 сотни акров земли, владение которой подтверждено бумагами, этот замечательный дом с алвами на воротных столбах, его дети носили ботинки и в доме никогда не переводился лучший дарджилинг. Он имел полное право утверждать, что у него есть всё, что человеку нужно. И всё равно Когда он смотрел на поглаживающую землю руку Джека, он понимал, есть что-то, чего он никогда не сможет получить. Место, которое изначально было частью и его плоти, и его души. Не было такого места в этом мире, куда он мог бы возвращаться и возвращаться, как возвращался Джек, просто для того, чтобы ощутить его под собой. Как будто сама почва дарила утешение. В нём вскипел гнев, он крикнул: "Ну и мерзавец же ты, тогда, Джек! Можешь здесь подыхать от голода. Удачи тебе!" И ушёл, не оглядываясь. В конце концов он сделал всё и даже больше. Мог ведь пристрелить его, как пристрелили бы другие, или отхлестать плёткой, или спустить собак. Всё. Он умывает руки. Если этот чернозады голодает, так в том его, Уильяма Торнтхилла, вины нет. После этого он время от времени видел дымок, но больше туда никогда не ходил. Под вечер он всегда сидел на своём любимом месте на веранде с подзорной трубой в руках и любовался алыми и золотыми отблесками заката на утёсах. Там ему сделали скамейку, не особо удобную, обыкновенную деревянную скамейку, но она его полностью устраивала. Девлин приносил ему на серебряном подносе модерную сигару. Он смотрел на тополя, которые раскачивал вечерний ветерок, на розы и сирень в вечернем свете, казавшиеся зеленее, чем днем. Вот его стена. Вот его жена в шелковом платье от Эрмитиджа, стоявшем двадцать две гинеи, прогуливается по дорожкам. Он слышал мычание своего стада, ждавшего дояки и крики работников, загонявших стада в хлев. Чувствовал запах качественного навоза, доносившегося из конюшни позади дома. Сам-то он никогда верхом не ездил. Но постарался, чтобы его дети научились сидеть в седле иных уже благородных. Когда он оглядывал своё имение, то вполне мог вообразить, что всё это находится где-то в Англии. Каменная кладка стены так сверкала в солнечном свете, что глазам больно делалось. Четырёхугольная, недвижимая, она была подобна величеваму аккорду звучащему посреди этой всегерошиной земли. Ради этого он трудился, ради этого лежал без сна, планируя и высчитывая, ради этого надрывал сердце греблей и тяжестями. И вот она, поднесённая ему словно мадера, хорошая жизнь. Но там, за стеной и за серебряным подносом, существовал совсем другой мир, в котором за ним выжидая наблюдали утёсы. над розами и всем таким прочим вздымался лес свист ветров в казуаринах прямые стебли камышей и тростника жёсткое синее небо от того что Уильям Торнхилл окружил стеной кусочек нового южного уэльса с ними ничего не сделалось он смотрел как Сэл вышла из сада чтобы как обычно навестить тополя Теперь уже выросшей настолько, что их ветви смыкались у неё над головой, она повернулась, чтобы посмотреть на драму света и тени, разыгрывавшуюся на утёсах. Взглянула на него, и лицо её смягчилось. Кожа её в безжалостном свете потускнела, стали чётче видны морщины, но улыбка осталась такой же, какой была на Темзе. Всё высматриваешь Спросила она и присела рядом с ним на скамью. Он чувствовал своей ногой её ногу, тёплую, основательную. Это всегда его успокаивало. Они молчали. Иногда ему казалось, что их тела способны разговаривать друг с другом даже тогда, когда сами они говорить не могли. Потом сказала: "Будешь продолжать вот так уил, и дело кончится очками". Он не ответил. Он подумал: Что она знает, что он высматривает, но хочет, чтобы он сказал вслух. И вдруг она сказала: "Ты знаешь, Уиль, когда я была маленькой, я думала, что ты такой чудесный". Он чувствовал у себя на лице выдыхи сопровождавший каждое произнесённое ею слово. Посмотрел на неё. Она улыбалась хорошо знакомой улыбкой. "Почему, милый, Что же во мне было такого чудесного? Она засмеялась. Ты же так далеко плевался. Па, сказала я. Уильям Торнхилл умеет плеваться очень далеко. На всём белом свете об этом могла помнить только Сэл. Он засмеялся, поражённый. Смех прокатился по веранде. А я всё ещё владею этим искусством, Сэл. Просто здесь такая сушь. что человеку приходится держать всю слюну при себе она встала положила руку ему на плечо задержалась на мгновение а потом вошла в дом он услышал как в гостиной разжигают камин немного погодя он тоже войдёт сядет в своё кресло и будет наслаждаться тем как в комнате мерцает свет и отгоняет ночь Смотреть на переливы света на утёсах это как смотреть на море. Сколько бы ни жил рядом с ними, всё равно их лик остаётся незнакомым, меняется каждую секунду. Он сквозь подзорную трубу изучал то место, где золотое и серое создавали особый узор. Он знал это сочетание скалы и теней так же хорошо, как лицо жены, но стоило ему глянуть в сторону а затем снова попытаться найти то место, как свет падал уже по-другому, и оно куда-то исчезало, подобно океану, утёсы никогда не повторялись. Отсюда трудно было оценить расстояние или размер. Уступы на самом деле могли быть как маленькими ступенями, так и вздыматься на сотню футов. Деревья казались молодыми побегами, уцепившимися за серо-золотые стены утёсов. Без человеческих фигур всё это было зыбким, как мираж. Сквозь подзорную трубу видно было, что деревья, покрытые обрывками коры, растрескались, скалы казались живыми существами, старыми, неповоротливыми, только что выбравшимися из моря, их серые морщинистые шкуры испечены белыми лишайями, кое-где покрытым мхом, разглядывая их в подзорную трубу. Он хорошо познакомился с ними со всеми. Он видел, что глыбы у основания утёса были когда-то частями самого утёса, потому что в тех местах, откуда они отвалились на краю плато, лес внезапно обрывался. Глыбы отваливались одна за другой и стремительно летели вниз. Он никогда не видел, как они падают. только иногда слышал дыхание утёса и смотрел в подзорную трубу в надежде поймать момент, как это происходит, как отваливается глыба, медленно, как падает подрубленное дерево, или всё случается резко, в одном мгновении, и только птицы взмывают с деревьев. Он сидел, прижав трубу, опервшись локтями на спинку стула, пока всё не начинало плыть перед глазами. И всё равно ему никогда не удавалось уловить этот интимный акт, момент отрыва от утёса. И была драма, повторявшаяся каждый день, но за которой он не уставал наблюдать, как тень горы за домом, его собственной горы, наползала на сад, и всё, через что она проползла, становилось тёмно-серым. Подойдя к реке, Тень замедляла наступление. Под конец он видел линию у основания утёсов, а затем, через несколько минут, тень взмывала вверх и поглощала последние полосы лиющегося света. Иногда вершина утёса, там, где лес вдруг остановился, как отрезанный, казалась пустой сценой, но если утёс был сценой, тогда он был публикой. Он внимательно и последовательно рассматривал линию леса, водя трубой то туда, то сюда. Кое-кто из них еще мог жить там, вполне возможно, выживать, как они умеют на коре и корешках, на опоссумах и ящерицах, разжигая костры только по ночам. Они все еще могли быть там в этом сложном, запутанном ландшафте, отвергавшем и побеждавшем белого человека. И они готовы были ждать. Он понимал, что если бы они хотели, чтобы их увидели, он их увидел бы. Иногда ему действительно казалось, что там на вершине утёса он видел человека, глядящего вниз. Он вскакивал на ноги, бежал к краю веранды, всматривался, всматривался, пытаясь различить человека на фоне других вертикальных линий, не отводил взгляда. Он был уверен, что это человек, который смотрит на него, на его дом. Он знал эту их способность сливаться с ландшафтом и просто быть. Он смотрел в ту сторону и напоминал себе, как они терпеливы, как они могут превращаться в часть леса. Говорил себе, что этот человек такой же тёмный, как ствол эвкалипта. Человек стоит на авансцене и через всё пространство Через воздух смотрит на него глядящего на сцену. Он продолжал напряжённо всматриваться в окуляр подзорной трубы, пока глаза не пересыхали. И в конце бывал вынужден признать, что то был не человек, просто ещё одно дерево похожее на человека. Каждый раз он заново испытывал разочарование, потому что всё это он выбрал сам. Вот эту скамью сиденье, на которое иногда казалось ему наказанием, он не мог забыть узкую скамью в проходе в зале водников, где сидел Уильям Торнхил, затаивший в душе ужас от того, что его могут не принять в ученики. Та скамья была частью покаяния, которым мальчик должен был заслужить шанс на выживание. Это же скамья, с которой он озирал свои богатства и на которой отдыхал от трудов. могла бы служить наградой он не понимал почему не чувствует себя победителем в этот поздний час ветер улёгся и река была гладкой как стекло утёс возрос прямо из воды и его отражение падало обратно в воду лёгкий ветерок взъерошил реку почти у самого противоположного берега и провёл светлую полосу между утёсом и его отражением Полоса то ли разделила их, то ли объединила. Два утеса дополнили друг друга, превратились в нечто законченное, совершенное. Он опустил подзорную трубу, ощутив внутри гулкую пустоту. Слишком поздно, слишком поздно. Каждый день сидел он здесь, наблюдая, ожидая. И пока в долине накапливался сумрак, изучал деревья и молчаливые скалы. Он не мог заставить себя положить трубу и отвернуться, пока не становилось совсем темно. Он не мог объяснить, почему должен продолжать здесь сидеть, только знал, что покой, хоть немного покоя, он обретает лишь когда смотрит в подзорную трубу. И даже когда последние лучи заката заставляли утёсы мерцать золотом, когда в наступившем мраке они всё ещё таинственно светились тем последним светом, который, казалось, исходил из них самих. Он всё равно всматривался в темноту. Вы прослушали книгу Кейт Гренвилл Тайна река, записанную Storytel. В 2021 году текст читал Алексей Богдасаров.